Глава девятая. Геннадий Петрович растерянно взглянул на меня. Я сделала вид, что смотрю в другую сторону. «Сядьте!» – повторил Оскар, не спуская глаз с Лисовского. «Вы что, затеяли какую-то игру?» «Какую игру? Вы о чем?» Геннадий Петрович сел на стул. «В милицию вы не звонили, это точно», – проговорил Оскар и махнул Беккеру. Тот подошел к нему. «Макс, ты проверил этого человека?» – спросил у него Оскар, указывая на Геннадия Петровича. «Да, вроде все нормально», – кивнул Беккер. «Что значит «вроде»?» – зло спросил Оскар подчиненного. «Мне кажется странным твой подход к делу». Посмотри еще раз. Дергается, как вошь на гребешке. Знаете, мне не нравится все это. Я не согласен на вашу сделку, и лучше пойду. Лисовский хотел встать, но его снова усадили. Беккер снял с его галстука радиоофицированную булавку и повертел в руке, изучая. Дело приобретало нежелательный оборот». И надо было что-то срочно предпринимать. Маленькая надежда, что передатчик не найдут, растаяла, когда Беккер отстегнул от декоративной части иголку. Он подключен, был его вердикт. — Где твои друзья? Где-то поблизости? — прошипел Оскар, обводя взглядом зал. Бейкер в этот момент бросил передатчик на стол и раздавил его ударом хрустальной пепельницы. На секунду показалось, что мне выстрелили в ухо. Я не успела сдержать болезненную гримассу, и взгляд Аскара зафиксировался на мне. Я сделала гримасу еще более болезненной, изображая, что пытаюсь растолкать пьяного в дымину кавалера, но трюк не удался. «Аскар послал ко мне своего телохранителя, сам встал, и они вдвоем с Беккером загородили от меня Геннадия Петровича». «Все, действуем по запасному плану», – скомандовала я Геннадию Петровичу через все еще действующий передатчик. «Приготовьтесь». Моя рука скользнула в сумочку. Пальцы нащупали прибор ночного видения. На сцене певец начал исполнять под гитару заунывный романс. Несколько пар, поднявшись со своих мест закружились в танце. Жгучий брюнет армянин приблизившись ко мне сзади, спросил: «Девушка, можно вас пригласить. Меня Армен зовут. Нет нельзя, ответила я повернувшись. У меня сейчас плохое настроение. Армена даже не обескуражила моя внешность. Не привыкший к отказам, он не собирался уходить. — Мы потанцуем, и у вас сразу улучшится настроение. — Я сомневаюсь в этом, — буркнула я, положила прибор ночного видения на колени и взялась за пульт дистанционного управления. Другой рукой я схватила вилку и сделала вид, что ковыряюсь с селедки. С вами хотят поговорить. Пройдемте к столику моего хозяина, предложил мне подошедший охранник. Эй ты, слышишь, она со мной танцует, притиснулся к охраннику Армен. Телохранитель, опираясь одной рукой о столик, Второй отвел полу пиджака, демонстрируя кобуру с пистолетом. — Вот тебе и рамка металлодетектора, — подумала я. Но этого и следовало ожидать. Профессионал всегда найдет способ пронести оружие. — Понял? Вали отсюда! — угрожающе проворчал телохранитель. Его внимание было отвлечено от меня. Грех не воспользоваться ситуацией. Я нажала на кнопку на пульте, а в следующую секунду пригвоздила руку противника вилкой к столу и врезала ему в солнечное сплетение. Глядя на это, Армену сразу расхотелось со мной танцевать. С выпученными глазами он шарахнулся к своему месту. Погас свет. Телохранитель, задыхаясь, Рухнул на столик. Я добавила ему по голове ведерком для шампанского и вскочила, напяливая очки ночного видения. В зале началась суматоха. Танцевавшие на ощупь пытались пробраться к своим местам. Ведущий со сцены кричал, чтобы никто не паниковал, обещая, что через несколько минут включится резервная линия но моими стараниями она, естественно, не включилась. Через зал я бросилась на помощь к Геннадию Петровичу, но на пути у меня оказался коллега Беккера. Он встал со своего места с пистолетом в руке, отчаянно чиркая зажигалкой. Прямой удар в голову, и бандит повалился на пол, так и не поняв, что его сразило. Геннадий Петрович был впереди. Оскар тащил его к выходу, натыкаясь в темноте на стулья и столики других посетителей. В руке у Оскара блестел узкий стилет. Лезвие было прижато к горлу Геннадия Петровича. Бейкер с пистолетом прикрывал шефа, двигаясь сзади. Я схватила с ближайшего столика бутылку шампанского, проскользнула к Бейкеру, и с размаху обрушила бутылку на его голову во все стороны брызнуло вино и полетели осколки. Бейкер выронив пистолет рухнул на соседний столик, вызвав панику у сидевших там людей. испуганные женщины завизжали кто-то вскочил с места требую, чтобы немедленно включили свет. я убью его, если ко мне приблизится заорал оскар перекрикивая поднявшийся гвалт не приближайтесь, Макс макс ты где? Ответом ему были возмущенные и перепуганные вопли посетителей. Я обошла оскара справа, приблизилась на расстоянии метра и выбрав момент схватила руку бандита со стилетом, резко отводя в сторону, Сообразив, что случилось, Геннадий Петрович вырвался из рук Оскара, освобождая мне место для маневра. Я врезала Оскару ногой в живот и, вывернув руку со стилетом за спину, завела до лопатки. Когда пальцы Оскара ослабели, я вынула из них клинок, толпнула бандита на пол. С лесовским вроде бы все было в порядке, но упорный Оскар не собирался сдаваться. Зажигалкой он поджег скатерть ближайшего столика. Пламя в считанные мгновения взметнулось вверх, осветив темноту. Я повернулась и зажмурилась. Пока я снимала прибор ночного видения, Оскар бросился на меня со стулом. Его лицо искажало ярость и радость от того, что он получил возможность увидеть врага. «Пожар! Пожар!» – завопили в зале. Опрокидывая мебель, посетители ринулись к выходу. Охранников, толпившихся в арке, толпа вынесла наружу. Аскар швырнул в меня стул. Я легко уклонилась. Тогда бандит, растопырив руки, бросился ко мне, полагая, что я позволю ему удушить себя. Вертушкой из тайквондо я сбила Оскара с ног, налетела сверху и отключила ударом в челюсть. Геннадий Петрович подошел ко мне, но я его вовремя отпихнула. Очнувшись, товарищ Беккера открыл стрельбу. Отскакивая с линии огня, я подхватила оказавшуюся под рукой тарелку и запустила в бандита. Увернуться он не успел. Метательный снаряд разбился а его голову, разорвав кожу на лбу. Обливаясь кровью, бандит рухнул на пол. Опрокинув вверх ножками горящий стол, я выплюснула из попавшегося на глаза ведерко воду и остатки льда. Зал снова погрузился в кромешную тьму. Нацепив прибор ночного видения, Я поспешила к Лесовскому. Он заполз под один из столиков. «Геннадий Петрович, пойдемте, я вас выведу!» Ухватила я его за руку. В зал вбежала охрана ресторана с фонариками. У двоих в руках были пистолеты, двое других держали дубинки. «Говорят, тут драка началась, что-то загорелось!» С недоумением в голосе сказал один из охранников. Я схватила с пола свою сумочку и укрылась за столиком. «Давайте сюда!» Я подтолкнула Геннадия Петровича к нише в стене, где располагалась вип-кабинка, открыла дверь и впихнула Лисовского туда. «Господи, что же мы теперь будем делать? Они нас убьют!» В панике зашептал мне Геннадий Петрович, хватаясь за отвороты пиджака. Ему было невдомёк, что я под прикрытием темноты уже давно всех уложила. Расслабьтесь, основная опасность миновала. Ободряющий похлопав Лисовского по плечу я достала сотовый. «Земляной словно ждал моего звонка», – ответил сразу. «Да, слушаю. На моего клиента здесь напали нехорошие люди», – начала я. «Дайте угадаю, перестрелка в русском стиле?» – спросил земляной с мрачным весельем. «Знаете, Евгения Максимовна, для вас нет ничего святого, праздники ведь». «Вы бы подъехали с отрядиком СОБРа?» – предложила я. «Тех, кто был внутри ресторана, я нейтрализовала, но снаружи может находиться прикрытие». «Выезжаю!» – вздохнул земляной. «Как я понял, это связано с делом вашего клиента». «Верно!» – подтвердила я, отключив сотовый. Снаружи происходило какое-то движение. Я накинула валявшееся рядом полотенце на руку, прикрыв зажатый в ней малыш. Прибор ночного видения запихнула в карман. Дверь в кабинку неожиданно распахнулась, и охранник осветил нас фонариком. Геннадий Петрович с ужасом на лице прикрылся руками ожидая выстрела. Но ничего не произошло. «Пожалуйста, покиньте зал. У нас в ресторане возникли небольшие проблемы», сказал спокойно охранник. «Это для вашей же безопасности. Следуйте за мной». «А нельзя ли нам посидеть тут, пока не приедет милиция?» вежливо попросила я. «Нет, нельзя. Выходите отсюда» рявкнул охранник, теряя самообладание. «Мы эвакуируем из здания всех посетителей. Приказ администрации». В следующую секунду его фонарик взорвался в руке и погас, а сам охранник вскрикнул и повалился на пол, зажимая простреленное плечо. «Сидите тихо», – велела я Лисовскому, Надела прибор ночного видения и аккуратно выглянула из-за двери. Двое неизвестных пробирались по залу с бесшумными пистолетами в руках. У обоих были приборы ночного видения. Люди из прикрытия Оскара Каюрова. Я нырнула обратно, размышляя, что предпринять, ищут они, скорее всего, своего шефа. Если не высовываться, может быть, и не заметят. Однако, с другой стороны, если нас обнаружат в этой кабинке, мы окажемся в мышеловке. Вырваться будет уже нельзя. Я решила предупредить развитие подобной ситуации. из запряжки на поясе я достала взрыватель, Из сумочки – баночку с дневным кремом, которая на самом деле являлась световой гранатой в пластмассовом корпусе. Открыла крышечку, ввернула взрыватель в гнездо гранаты. Шаги приближались. Я высунулась. Ближайший ко мне бандит поднимал с пола Оскара. Второй смотрел в сторону сцены. Выдернув предохранительную чеку, я швырнула гранату в середину зала и захлопнула дверь. Граната взорвалась с треском и шипением. Зал потонул в ослепительной вспышке. Яркий свет прорезался даже в щели вокруг двери. Ослепленные вспышкой бандиты закричали, испытывая жуткий шок и в зале вновь стало темно. Я выскочила, перепрыгнула через стонавшего охранника и подскочила к первому бандиту. Сорвав прибор ночного видения, он закрыл глаза предплечьем и размахивал пистолетом. Отличная мишень! Я выбила у бандита пистолет, провела подсечку и, уложив на пол, отключила ударом в шею. Второй бандит повернулся на шум. Прибор ночного видения болтался у него на шее. Не размышляя, он разрядил всю обойму в место, где я находилась. Избегая пуль, я откатилась в сторону. Патроны у стрелявшего кончились, и он, выбросив пустую обойму, с щелчком вставил новую. В воздухе нельзя было продохнуть из-за порохового дыма, Пол был усеян битой посудой и стеклом. Застыв на месте, я бесшумно вытащила из браслета метательное лезвие. Когда стрелявший бандит развернулся ко мне, я замахнулась и всадила лезвие ему в запястье. Бандит перехватил пистолет в другую руку, выстрелил, целясь совсем в другую сторону. Второе лезвие поразило плечевой нерв, и бандит выронил оружие. Молнией я метнулась к нему. Израненный он смело повернулся мне навстречу, руководствуясь чутьем, отразил удар по корпусу, но удар в колено пропустил. Отлетев метра на три, бандит выбил спиной витражное стекло, и вылетел в окно, утянув за собой занавес. В окно ворвался холодный ветер. Я присела, прислушиваясь. Больше ни звука. Лишь стонал раненый охранник ресторана. В проходе арки резко возникли парни в камуфляже и масках с прорезью для глаз. Я протерла рукоятку малыша и отбросила его в сторону, так как пистолет был не зарегистрирован. Когда меня обнаружили, я притворилась отключившейся. «Девушка, с вами все в порядке?» раздался голос у меня над духом, а лицо осветил фонарик. Говоривший легонько встряхнул меня. Его пальцы коснулись сонной артерии на шее. Застонав, я открыла глаза. «Помогите мне!» Я бежала и споткнулась. «Потом ничего не помню». Отставив в сторону автомат, боец Собра взял меня под руку и помог подняться. Зал ресторана освещали десятка-полтора фонариков. «Здесь раненые!» — крикнул кто-то сбоку. «Давайте сюда, вытащим их наружу!» Возня! Мелькающие силуэты в дрожащем свете! «У меня здесь близкий человек, мне нужно его найти, он не должен здесь оставаться!» Обратилась я к собровцу. «Если он здесь, то мы его сами найдем!» — пообещал он. Однако я потянула бойца к кабинке. Он там, его тоже надо вывести. Я без него не пойду. Мы вошли в кабинку. Фонарь светил Лисовского. Тот зажался за диваном, прикинувшись мертвым. «Геннадий Петрович, все в порядке. Это милиция!» – сказала я. Лисовский открыл глаза – и спросил с подозрением, а вы уверены, что если милиция, то все в порядке? Выходите сейчас же, требовательно повторила я. Лисовский повиновался. Под присмотром собровца мы вышли из зала, спустились по лестнице на первый этаж, прошли через вестибюль, где в гардеробе при свечах Нам вернули одежду и вышли на улицу. У здания ресторана за кольцом оцепления собралась уже целая толпа зевак. За спиной в здании ресторана вспыхнул свет. Вызванная милицией бригада электриков восстановила питание. «Не сюда!» – подсказал собровец, придерживая меня за рукав куртки. Вон там, в автобусе, следователь, вам надо с ним сначала поговорить. «Нет проблем», – ответила я. «Раз надо поговорить, значит, поговорим». В автобусе нас ожидал земляной. «Вот посетители ресторана. Я их в зале обнаружил», – представил нас собровец. «Пострадавшие». Земляной посмотрел на Геннадия Петровича, перевел взгляд на меня, пригляделся и, улыбнувшись платоядно сказал, нараспев. Пострадавшие говорите, вот оно как значит, и распорядился. Можете идти. Собравец ушел, а следователь предложил нам присесть. Так. «Давайте, рассказывайте, что там произошло в ресторане, или я за себя не отвечаю». «Разве я когда-нибудь что-нибудь скрывала от родной милиции?» – улыбнулась я доброжелательно. «Слушайте, можете записывать». В конце рассказа земляной заявил, что я действовала непростительно глупо, подвергала того, кого должна была защищать, опасности. Надо было доложить о полученной информации ему. Интересно, а как бы вы действовали? – спросила я. У вас, наверное, какие-то особые методы есть, о которых я не знаю? Ну, насчет особых методов я не скажу, – замялся земляной. Но народу мы точно задействовали побольше. Оцепили бы район, перекрыли подходы к зданию. В зале было бы несколько сотрудников в штатском. И как только возникла бы опасность, они бы среагировали. «Вы просто не представляете, с кем имеете дело», – покачала я головой. «Если уж меня вычислили, то вас и подавно». Каюров не явился бы даже навстречу. Это сейчас легко говорить. Когда он у вас в руках? Вам лучше со мной не спорить. Хмуро пробормотал земляной. Я и так постоянно иду на уступки. Ладно, забудем. Я действительно поступила глупо. Призналась я с улыбкой но все же закончилось хорошо. «Это с какой стороны посмотреть?» Следователь посмотрел на отмалчивающегося Геннадия Петровича. «Про бандитов не говорю, хрен с ними. А вот двое охранников ресторана ранены, причем один довольно тяжело. У двух других сотрясение мозга». «Я тут ни при чем». Сразу предупредила я. «Это все ребята Оскара Каюрова». «У вас оружие с собой?» Строго спросил земляной. Э -э затем его лицо просветлело от воспоминания, что он сам лично приказал оформить изъятие. «Ах, да, черт возьми, оно же у нас!» «Вот именно!» – подтвердила я. «У меня и соответствующая бумага имеется». Затем я передала следователю запись разговора, и он нас отпустил, выдав повестки на четвертое число. Дома, не находя себе места, Геннадия Петровича ждала Светлана. Лисовский позвонил ей из машины и сообщил, что мы едем домой с победой. Выслушав радостные вопли жены, Геннадий Петрович передал телефон мне. Она хочет с вами поговорить. «Что? Действительно все закончилось?» – услышал я счастливый голос клиентки. «Даже не верится». «Светлана Андреевна, поговорим об этом дома, в спокойной обстановке», – предложила я. «Сейчас будем». Геннадий Петрович, потрогав царапину на шее, оставленную из телета Маскара, пробормотал. Я Евгения Максимовна. Вот что думаю. Лучше светке пока не рассказывать все, как было на самом деле. Пусть сначала успокоится. Как скажете? Пожалуй, я плечами. А мне хоть расскажете? Поинтересовался Станислав такой ведь не каждый день бывает. Стрельба, куча ментов. Потом расскажу, когда будет более подходящее время, пообещал Лисовский. За праздничным столом, сервированным работниками ресторана, Лисовские впервые за долгое время действительно расслабились. Геннадий Петрович налил себе и жене водки, а я, как обычно, наполнила фужер апельсиновым соком из графина. Мы чокнулись за благополучное завершение дела. Светлана, поморщившись, закусила ломтиком колбасы и спросила. «Евгения Максимовна, теперь-то можно возвращать сына домой?» «Хотя бы Рождество отпразднуем всей семьей!» «Давайте выждем пару дней и посмотрим, как пойдут дела», – предложила я. «Аскар ведь и из тюрьмы может что-то предпринять. Он вообще-то не из таких, кто мстит. Для него главная выгода, но все же лучше подстраховаться. Вреда от этого не будет». За следующие два дня произошло много событий, показавших, что я своими действиями растревожила осиное гнездо. Третьего вечера арестовали начальника таможенной службы области, и с ним несколько чинов поменьше. В службе, как по телевидению объявил прокурор, началась проверка. Четвертым арестовали заместителя начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД области. Начальник отдела, знакомый мне по паре дел, в телефонном разговоре признался, что начал копать под своего зама с момента перевода его в управление три месяца назад. Уж слишком странным был перевод, по его мнению. Зама ему навязали буквально силой. «Ну, теперь, Никита Тимофеевич, вздохнете свободно», сказала я, чтобы поддержать его. Но тот уныло ответил, что теперь и ему по шапке дадут. Когда мы с Геннадием Петровичем в установленный час явились к земляному, он в беседе сообщил нам, что Аскара утром «Убил сокамерник!» «Вроде бы поссорились из-за карточного долга». «Вы верите в это?» – поинтересовалась я. «Нет, конечно», – вздохнул следователь. «Каюрова устранили люди, которые за ним стояли». «Но вам-то бояться нечего. Вашим клиентам угрожал лишь Аскар». Мелочь, что повязали с ним, уже не открутится. Все как один дают показания. Все сядут. Доказательств у нас предостаточно. — А мне надо будет выступать на суде? Или мы как-то сможем уладить этот вопрос? — осторожно спросила я, выжидающе посмотрев на следователя. — Нет, милая моя, придется поучаствовать притворно-ласково ответил земляной. За этим делом пристально наблюдают самих верхов. Шутка ли? Напали на след целого синдиката пособников наркобизнеса. Самое интересное вообще только начинается. Благодаря смерти Каюрова главарям не удастся ускользнуть. — То есть вы пойдете до конца? — спросила я с интересом. Неужели есть какие-то зацепки? Есть, да не про вашу честь, буркнул земляной. Это тайна следствия. Он прищурил глаза и спросил, уж не надумали ли вы и дальше совать нос в это дело, Евгения Максимовна? Очень не советую. Зачем мне совать, пожалуй, я плечами, будто не понимая вопроса. Мне за это никто не заплатит, а если появится такая возможность, то вообще с радостью запихнут в каталажку. Можете не переживать. Да, как же, ворчливо бросил земляной. Только я расслаблюсь, вы опять что-нибудь учините. А вы не расслабляетесь, вам положено быть в напряжении, посоветовала я и, натолкнувшись на зверский взгляд следователя, поспешно добавила состраданием в голосе. — Я же всегда, всегда хочу только помочь вам. У людей беда. Не могу же я пройти мимо. Вот и влезаю в неприятности. — Ай, да ладно! — махнул рукой земляной. Повинуясь внезапному порыву, он рассказал о результатах баллистической экспертизы моего револьвера. Она показала, что из него не стреляли в веретей. Я это и так знала. Чего я не знала, так это того, что в огороде дома принадлежавшего сестре колдуньи нашли захоронение. В нем, по предварительным данным, обнаружен труп хозяйки. Велена Веретей с проломленным черепом. Ее убили три месяца назад. Колдунья, очнувшись после ранения, рассказала, как случайно во время ссоры порешила собственную сестру за то, что она отказалась приютить ее в своем доме. Убив сестру, Клара Веретей стала выдавать себя за Велену, Этим решались проблемы и с законом, и с надоедливыми клиентами. Несколько раз к ней заходил участковый, но так и не заметил подмены. «Представляете, какова наглость! Веритей мне прямо в глаза заявила, что когда поправится, уйдет, и ни один мент ее не сможет задержать», – сказал земляной. «Опыт у нее есть». Заметила я. «Какой опыт! Все это бабушкины сказки!» Решительно отверг мои слова следователь. Она просто подкупила охрану и сбежала. А наши решили замять скандал. Теперь пусть попробует. Ладно, свободны оба. Зайдете четвертого. Мы вышли из автобуса и вдохнули морозный воздух свободы. «Обращаясь с лесовскими, я напутствовала их, чтобы больше никогда не обращались к целителям, святым, колдуньям и знахарям. До добра это не доводит. От уличных гадалок тоже лучше держаться подальше». «А я не поддаюсь гипнозу», – самоуверенно заявил Геннадий Петрович и привел пример. Вот Кашпировский был, ну, еще в 90-е по телевизору показывали. Все, как есть по вечерам, перед экраном башками крутили в трансе, и все у них рассасывалось, а мне хоть бы хны. Знавала я таких, не поддающихся, усмехнулась я. Идут на спор к цыганам, а возвращаются без штанов. Они свое мастерство оттачивали веками, так что лучше не испытывать судьбу. Кроме того, если они заметят, что гипноз на вас не действует, а им очень надо вас обобрать, цыгане поступят по-простому, окружат вас табором, дубинкой по башке и очнетесь потом в подворотне в носках. «Да». «Я что-то об этом не подумал», – протянул Лисовский. Светлана сходила в спальню, где у нее был сейф, и вернулась с пачкой пятисотенных купюр. «Это вам за работу. Когда я вас нанимала, Евгения Максимовна, то даже не подозревала, на что вы способны в действительности». Я бы с радостью наняла вас на постоянную работу, но боюсь, что в данный момент мне будет это не по карману. Потом обещаю подумать. Оставьте мне свои координаты. Спасибо за доверие, Светлана Андреевна. Однако я не стремлюсь к постоянству, – ответила я. Настолько серьезные проблемы, какие были у вас сейчас, вряд ли когда возникнут так что у вас нет причин меня нанимать. Да я и сама не хочу сидеть с Сиднем и получать за это незаслуженные деньги. Я со скуки умру. Как знаете, кивнула Светлана, протягивая мне ключи. Вот как договаривались. Машина у подъезда. Вам осталось зарегистрироваться в ГАИ, и все. Цвет вишневый с бьющимся от радости сердцем, я приняла ключи. Машину я уже видела, когда Станислав подвозил нас к дому, и еще подумала, мне бы такую. И надо же, желание сбылось. Мы попрощались, и я поспешила вниз. Быстрее опробовать свое новое транспортное средство, пока его, чего доброго, не угнали.